Глава третья. Город К. Спустя несколько недель. «Александра Альбертовна, к вам пришли. Ко мне? Сюда? Кто?» «Представился Марком Бёрном. Говорит, что он ваш пациент. Он на проходной?» «Нет, за воротами. Вы же распорядились никого не пускать». Она накинула пальто и в сопровождении одного из садовников вышла к воротам клиники. Зачем Берну приезжать сюда без предупреждения? Какой внезапный визит? Вы любите сюрпризы? Она впервые смотрела на Марка не через экран монитора. Он был среднего телосложения, но заметно выше Саши. Почему она раньше не думала о его росте? Цвет волос казался еще темнее, а давняя небритость подчеркивала его брутальность. Хотя она понимала истинную причину этой небритости его состояние. «Это сюрпризы меня любят. Я нет». «Оставьте нас», — сказала она охраннику. Тот отошел подальше, но продолжал наблюдение. «Марк, не стоило сюда приезжать? Здесь закрытая клиника, и посторонних людей быть не должно». «Но я ваш пациент?» «Да, но не здесь». Саша куталась в расстегнутое пальто, надетое на медицинский халат. «Вы могли бы предупредить?» «Что-то случилось?» «Да. А мы будем говорить здесь?» «Марк, я понимаю, но я не могу сейчас вас принять. У меня другие пациенты, я не могу все оставить». «Но я уже приехал». Неподходящая его утрати улыбка возникла на лице. «Я приехал лично, чтобы поблагодарить вас, сказать, что мне больше не нужны консультации». «Не нужны?» Она нахмурилась. «Что-то действительно произошло, и это нехорошо. Марк, давайте поступим так. Встретимся сегодня, выпьем кофе, а вы все расскажете. Я напишу место и время. Ориентируйтесь часов на восемь. Это и будет благодарность от вас». Саша всегда брала инициативу в свои руки. Марк ждал Сашу на улице оживленного вечернего города. Его взгляд был прикован к такси, которая в точности восемь часов подъехала к площади. Саша вышла из машины и направилась к дверям с заведения, где была назначена их встреча. Марк наблюдал со стороны, оценив изящную строгость ее походки. Он отбросил недокуренную сигарету и поспешил к входу. О, вот и вы! Марк открыл перед ней двери. Да, это я. Она улыбнулась в ответ. «Как раз вовремя. Сейчас восемь». Не подобрав других слов, сказала она. «Любите пунктуальность?» Он вошел за ней, пропустив вперед. «Я люблю точность». Устроившись за дальним столиком, подальше от посторонних глаз, они заказали кофе. «У нас немного неформальная встреча, но я думаю, что так лучше. Чем через экран, чем в клинике». Рада вас видеть. И хорошо, что вы решили приехать. Официант принес кофе и угощение в виде песочного печенья. Марк взял чайную ложку и начал вращать ее между пальцами. Как сказать ей? Как начать? Софи жива. Марк положил ложку и вцепился взглядом Саши в глаза. Саша молчала, она ждала продолжения, но холод пронесся от ступней кончиком пальцев на руках. Он не принимал таблетки. Он точно их не принимал. Марк наклонился ближе, словно не хотел, чтобы кто-то его услышал. «Она жива», — повторил он уже с улыбкой. Его глаза заплестели. «Это я и хотел сказать». Горло сдавило, Саша сделала глоток кофе и, сжав губы, замотала головой. «Марк, она бы хотела взять его за руку, но сейчас это было неуместным поэтому она просто придвинула свою ладонь ближе к нему. Я много раз встречалась с этим. Когда сложно принять утрату, мы стараемся придумать аргументы, чтобы доказать себе, что все иначе. Вы принимаете препараты, которые я назначила? Она жива. Он подскочил из-за стола, задев его, отчего кофе выплеснулся наружу. Гости за соседними столиками обернулись. Хорошо, Марк. «Хорошо». Его нужно было успокоить. «Мы обо всем поговорим». «Есть у меня аргумент, и он настоящий», — громко сказал Марк. «Мне на телефон пришло сообщение от Софи. Как вам такое? Нормальный аргумент? Достойный того, чтобы поверить мне?» «Какое сообщение?» «Саша свела брови? Этого просто не может быть. Обычное сообщение, чтобы я не забыл покормить кота». «Марк, я не хочу расстраивать вас, но и не хочу, чтобы вы заблудились в мнимых надеждах. Понимаете?» Пальцы Марка нервно постукивали по столу, а сам он отвернулся к окну. «Не верите мне, да?» «Марк», — она сочувственно наблюдала за ним, — «мобильные сети. Они сыграли с вами злую шутку. Мой брат работал в сфере связи, я немного знаю об этом». Недоставленные сообщения хранятся на серверах, и если возникла какая-то ошибка, они просто могут быть доставлены позже. Это новое испытание, из-за которого приходится переживать трагедию снова и снова. А ваше желание думать, что она жива, сильно запутывает вас. Ну все, прервал он ее монолог. Хватит. Я устал. Я приехал сюда, чтобы найти ее. Я подумаю о ваших словах. В любом случае, вы не зря сюда ехали. На сегодня сеанс окончен. Сеанс? Вы называете это сеансом? Марка переполняли эмоции, но Саша, казалось, не реагировала на его поведение. Неважно, как я это называю, но вам стоит отдохнуть. Я позвоню. На столе остались недопитый, еще горячий кофе, половина печенья и идеально гладкая денежная купюра. Незаметно оставленная Сашей. Марк снова смотрел в окно. Шлейф духов пронесся рядом. Она ушла. Официант. Виски. Со льдом.